села, леса, замки. Все рушатся под экскаваторами, как стены Иерихона. Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки». Это был Герберт Калик, тогда 14-летний вожак нашей школьной группы Гитлер-Югенда, которому мама великодушно предоставила наш парк чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал. И я видел, как он марширует по теннисной площадке с учебным гранатометом на плече. И лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил, «Ты что это делаешь?» И он с невероятной серьезностью ответил, «Я буду Вервольфом, а ты разве нет?» «Ну как же», — сказал я, и пошел с ним мимо теннисной площадки к Тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в 10 лет уже заработал железный крест первой степени. Где-то там, в Силезии, он подбил ручным гранатометом три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как звали этого героя, я сказал «Рюбецаль». Герберт Калик весь пожелтел и завопил «Презренный пораженец!» Рюбецаль, согласно легенде, злой дух, обитающий в недрах гор. Я наклонился и швырнул Герберту горст залы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет. Ревел но за меня не вступался, и с перепугу я заорал на Герберта «Нацистская свинья!». Где-то я прочел это слово, кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку, стал действовать официально. Он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злость, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня нацистские свиньи. Через час меня потащили в суд, в нашу гостиную. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно — «Выкорчевать с корнем! С корнем выкорчевать!» Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил, или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес Педагогической академии. Попрошу разъяснить. Ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель Орцгруппенлейтера Левенних. Вел себя сравнительно разумно. Он говорил, но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет. И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово. Прочитал на Шлагбауме, на Анна Бергерштрассе. «Но тебе его никто не говорил?» — спросил он. «Понимаешь?» — Слух при тебе его никто не произносил? — Нет, — сказал я. — Мальчик даже не понимает, что говорит, — сказал мой отец, и положил мне руку на плечо. Брюль свирепо на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне. Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом, Он сам не знает, что говорит. Он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься. — Ну и отрекайся, — сказал я. Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол. Я слышал раскаты артиллерии, На Айфеле всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрек от пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный с лицом фанатик, играл роль прокурора.